Столик поставил поднос с чашками и фруктами на журнальный столик. Подкатил столик к Ольге, сидевшей за ноутбуком. Манерно улыбнулся. «Извольте, барышня, чайку испить зелено-черносливовый». «Ого, надо попить чайку, да», — ответила Ольга, разворачиваясь в кресле за компьютерным столом. «Тем более зелено -сливового». «Может, покрепче чего?» — спросил мажор, немного недовольный реакцией своей девушки. Ольга даже не подняла на него глаз, даже не улыбнулась в знак благодарности за то, что он с послушностью Лакея исполнил ее каприз. И причина – этот самый кандидат в депутаты, который раньше был у нее в хахалях. Уже который день смотрит в ноутбук на рейтинг этого графомана с какой-то статьей, замнившего себя толковым в политике, а на деле, будучи кем-то вроде Остапа Бендера. «Я не понимаю». «Почему буквально позавчера он был ниже всех, а сегодня уже почти избран?» Ольга чуть не вскочила в кресле, нервно барабаня пальцами по клавиатуре гаджета. «Ну, Ольга!» Толик нежно погладил девушку по спине, поцеловал в щеку. «Одной юткой ничего не исправишь. Он построил домик в деревне, и вся деревня за него горой. А такая слава для города знаешь какой материал!» «Город, знаешь, что твой ухап мой?» «Мой-мой!» Улыбаясь и суетливо поглаживая плечи возлюбленной, пошутил мажор. «В общем, зная, что он работает социалистически, его желают взять в экономический баблоический оборот многие дельцы». «А с ними все их знакомые и родственники», – с кислой хмылкой подытожила Ольга. «Так точно, леди Ольга!» Довольный сообразительностью сожительницы – Толик широко улыбнулся, но тут же стал серьезным. Вкратчего спросил, «О чем опять думаешь, Оль?» «Ну, это да. Илья своим агит кряканьем в клубе не заставит всю молодежь плохо думать о Коле и так также думать своих родных. Но я дезила всех женщин и девушек в Сосново с левых страничек. Знаешь, это много». — Нет, ты не лыбся, это много. Если женщины верят женщине, это... — Это да, Оленька, — обвивая шею Оленьки с ласковой улыбкой, согласился Толик. — Потому я и улыбаюсь. Я знаю, как это много. Кстати, после недолгого раздумья прошептала молодая аферистка, будто вдохновленная похотливыми поглаживаниями своего сожителя. Убрав его руки со своих, взяла со стола смартфон. Набрала номер Ильи через поисковик. «Илья, добрый день, мой хороший. Что делаешь?» «Угу. Ноги в руки и ко мне. Быстро, мой хороший». «Это как же понимать?» «Нечего здесь понимать». Немного испугавшись холодного тона, Толика ответила Ольга. «Сейчас придет, дадим новое задание. Уже другого характера». Хм. После тяжелой заминки Толик сменил холодную мину на легкомысленную усмешку. Приручила, значит, уточку? Сам приручился. Ты умница. Запрокинув голову девушки, мажор впился губами в ее шею, расстегнул пуговицы халатика. Нет, нет, прошептала Ольга, убирая от себя руки бойфренда. Я не могу, пока не решу это самое. Прости, давай потом. Он будет самое малое через час. На самом деле Ольге просто не хотелось потакать своему сожителю. Во-первых, его руки всегда немного потные. Во-вторых, занимается любовью он деревянно, практически без чувств. И в-третьих, он на самом деле не нужен ей в качестве любовника, а нужен только в качестве содержателя и товарища со связями, которых после смерти ее золотой подруги у нее почти не было. Знаешь, Талянчик, давай чего покрепче. Айн момент. Толянчик мгновенно выпрямился, газырнул, удалился. Буквально через две минуты появился снова с бутылкой бренди и фужерами. Надо немного приободриться. Что? Довольно улыбающийся мажор удивленно поглядел на Ольгу, лениво поднимающуюся с кресла. Аэробикой, что ли, будешь заниматься? Нет, взбодриться Бренди. Взбодриться посредством Бренди не получилось. Как только мажор разлил алкоголь по фужерам, раздался хруст открываемого замка. Через пару секунд перед оторопевшей парой стоял товарищ Ухабов. «А мы вас не ждали?» Плохо справляясь с волнением, промолвил Толянчик, суетливо поправляя пояс халата. «Да», – бесцветно, глядя куда-то помимо пары, ответил Николай. «Мне бы вы такой столик не накрыли?» «А как вы, товарищ почти депутат, быстро так приехали?» Спросила Ольга, агрессивно надвигаясь на Ухабова. «А самое главное, как вы вошли?» «Вот так вошел». С беспечной улыбкой ответил Ухабов, вынимая из кармана пальто ключ и протягивая его бывшей невесте. «Это последний дубликат. Больше вас не побеспокою». Взяв ключ, Ольга положила его на стол, снова повернулась к Николаю. Понимая, что она настроена крайне агрессивно, Толенчик опередил ее. «Не, а как ты явился так быстро, Николай Михайлович?» «А я здесь рядом. Надо было к отцу зайти. А вот появились дела, к вам понадобилось. Позвольте вам сказать, утки, которые покупаются, покупаются легко и всеми. Всеми, кто более-менее умеет разговаривать. Ну, вижу, носим разговор вы, молодые люди, желаете закончить». «До свидания, Ольга Леонидовна. До свидания, Анатолий Аркадьевич». «А может, вы и...» «Да-да», Николай с заранее заготовленной ухмылкой перебил опешившего мажора. «Еще и фамилию вашу знаю. Завадский. Совсем вам не идет ни к внешности, ни к деятельности. Прощайте». «А вы?» спросил, выдавливая улыбку мажор. «Тоже позвольте спросить. Уточек любите». «Да, только женского пола». Впрочем, как и вы, Анатолий Аркадьевич, до свида. э нет, прощайте, и совет вам да любовь. Подавшись к выходу, Ухабов даже не обернулся. Он знал, что Ольга не пожелает провожать его, а с ней не пожелает и ее свиноподобный мажорчик Завадский. Он будто в воду глядел, Ольга начала что-то шарить в интернете, а Долик остался стоять на месте, что-то мучительно соображая. Когда Николай открывал дверь, мажор крикнул ему вслед. «Желаю вам, Николай Михайлович, так же корчить Остапа Бендера дальше!» Николай Михайлович ничего не ответил, даже не обернулся. Анатолий Аркадьевич посчитал такое поведение пассивной агрессией, довольно усмехнулся. Подождав, пока дверь за неожиданным гостем захлопнется, снова подошел к Ольге, что-то печатавшей на ноутбуке. Ольга что-то писала с одной из своих фейковых страничек, и, наверное, опять какой-нибудь женщине из Соснова, в надежде все же навязать ей плохое мнение об Ухабове. Ольга, да не надо этого делать! Здесь надо работать чисто коммерчески, заставить твоего бывшего ввязаться в сделку, потом сделать эту сделку аферой, или как-нибудь так. Сказать это вслух мажор не решился. Во-первых, на дисплее отражалось сердитое, решительное лицо Ольги. Во-вторых, она пока не переболеет своими чисто бабскими идеями, бесполезно ей что-то говорить. Решив не мешать любимой, Толик подошел к окну, посмотрел вниз на Ухабова, который в это время вышел из подъезда и направился к москвичу. Да, видно, что Ухаб долго якшался с Ольгой, оделся в недорогое пальто, скромные кипи, Белвестовские ботинки – это когда буквально полгода назад носил костюм не дешевле 500 долларов и ездил на лендровере. Да еще и купил «Москвич-2141», который уже, почитай, лет 20 не выпускают. И все это, чтобы быть пролетарским депутатом. Ну что ж, давай, уха Бендер, давай, удачи тебе с этим имиджем в городской думе. Николай, будто через окно трансцендентально услышав мысли мажора, резко обернулся, посмотрел вверх на жениха своей бывшей невесты, с улыбкой помахав ручкой Анатолию Аркадьевичу, ухап сел в машину.